Глава 16. За последние 10 минут со штурмовыми группами каратели столкнулись два раза. Один раз мы заметили их раньше и расстреляли без особых проблем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 И мы, прикрывая друг друга, стали пробираться к намеченной точке. Добрались без проблем, только я ушиб коленку, а приодилен конкретно порвал штаны. И теперь интригующе сверкал трусами веселенькой рассветки. Еще непрерывно ругался себе под нос, пытаясь пристроить клок материи на место. Его бубнеж несколько отвлекал, поэтому, посоветовав майору заткнуться и смотреть за обстановкой, мы с Ветькой выдвинулись на позицию. От колонки шикарно просматривались корма и часть бока БТРа. Так что пока никто нас не заметил, я выдохнул. На счет три. Раз. Переведя пусковое устройство в боевое положение, вскинул оглень на плечо. 2 Выбрав цифру 5 на прицельной марке, совместил ее с точкой чуть выше заслонки водомета, установленного на жопе броневика. 3 Бумш!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 Тут Прядилин, пытающийся прихватить куском какой-то проволочки, висящей на филейной части лоскут, обратил внимание на мою руку. «Зацепило?» «Немного». «Перевязать?» «Не, не стоит. Там рука в футболке все залепил, и кровью уже не идет. А отдирать на сухую начнем, только хуже будет. Ты вон лучше штанами займись, а то на эксгибициониста похож. Неуловимый блин, сверкач. Мы поэтому и оторваться не могли»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 «У нас остался один оглень, и я гарантирую, что этот БТР в станицу не пройдет». «Гарантирую. А вы уходите вон к тому оврагу. До него меньше километра, так что успеете». Эти слова меня сильно обозлили, и я, показав другу дулю, прошипел «Сейчас». «Только шнурки поглажу». «Герой жопа с дырой. Нам надо не просто девяностый повредить, а так им влупить» пока они походная колонна идут, чтобы как можно больше козлов на тот свет отправить. А один ты этого не сможешь сделать. Преодилин меня поддержал. Правильно. Если броню выбить, они нас отсюда минут двадцать выколупывать будут. А если учесть, что помощь нашим вот-вот должна подойти, эти двадцать минут могут стать решающими. Только наш героический порыв был похерен с самого начала, так как БТР остановился в полукилометре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 2012 год. Читал Дмитрий Хазанович. Конец книги.